Издательство Эксмо. Илья Ресной. Бандиты и психи. Глава первая. На границе света и тьмы. Начало двухтысячных. Москва. Житная 16. Четвертый этаж, где приютилось руководство МВД. Я терпеливо жду отданных на подпись бумаг в приемной администратора Бобровского, куратора криминального блока. Тут обычно толчется самый разный народ. Это и замученные тяжелым бюрократическим трудом сотрудники оперативных главков, сжимавшие папки, в которых ждут высочайшие подписи, всякие важные или совсем неважные документы, и смущенные напряженные от близости к вершинам московской власти представители регионов, прибывшие за наградой или выволочкой. Встречаются всякие посторонние личности, начиная с известных артистов и заканчивая неизвестными, но влиятельными коммерсантами. Сидящая напротив меня парочка была непосредственно, расслаблена и говорлива. Мне сперва подумалось, что они из беспокойного и всепроникающего племени новых русских. Такие все приземленно кряжестые, крепкие, мордатые, кровь с молоком. И разговоры все о том, какой у них шикарный новый джип. И как они лихо сегодня объехали на нем все пробки. А потом присмотрелся. Добротные дорогие костюмы. И галстуки сидели на них как-то неорганично. Впрочем, как и на большинстве новых русаков. Только костюм на среднестатистическом барыге хочется заменить на какой-нибудь лапсердак или кафтан, а то и на косоворотку. А этим ребятам так и просятся на могучие плечи камуфляж. Это же их рабочая одежда. Спецназовцы? Похоже на то. Парочка тут же подтвердила мои выводы. Их разговор перешел в мемуарную плоскость. Они вспоминали общих знакомых и былые горячие дела. Бросились обсуждать какого-то сотрудника. Тот, кто погруппнее телосложением, сделал неутешительный вывод. «Нет, дело настоящего он не знает. Это разве работа издалека пулять по цели? Врага нужно встречать лицом к лицу и брать за горло. Вот это работа!» «Это факт!» — кивает его напарник. Дальше здоровяк пускается в воспоминания о местах и лицах, хорошо им известных, но о которых не грех рассказать и в сотый раз. Заходим мы в тот домик, а там эти, террористы хреновые расслабляются. Даже глаза продрать не успели, попытались что-то изобразить, и одному ногой по шее, готов, другому прикладом в лоб. Хорошо получилось, окончательно. Вот это работа, лицом к лицу. Потом их вызвал замминистра. Я услышал доносящийся из кабинета, Радостные приветствия, обнимания с похлопываниями по плечам. Видимо, ребята пришли не за тумаками от начальства, а за плюшками и пряниками. Ну что же, заработали они все свои плюшки честно. Хрясь прикладом, бам ногой. И двумя террористами стало на земле меньше. И теперь те не отнимут чьи-то жизни. Спецназовцы отлично выполнили свою работу. «Полицейский спецназ». Всю свою службу в МВД мне было как-то спокойнее, что есть тяжелые, как их называют в оперском народе, на которых всегда можно положиться. Люди, чья судьба — это война без конца и без края, долг которых — сломать врага, взять живым, а то и уничтожить. А если надо, то и самому лечь на амбразуру. Есть те, кто посвятил себя странной жизни на границе между светом и тенью, где они выступают защитниками, а порой — карающим мечом». И судьей. Что такое жизнь на этой самой границе добра и зла? Это вообще трудно описать в обычных повседневных категориях. Доводилось и мне по службе входить в квартиры, где тебя могли встретить выстрелом в грудь. И паковать бандосов на улицах, рискуя получить ножом в живот. Ощущения непередаваемые. Все твое существо вытягивается в натянутую тонкую струну, протянувшуюся между нашим вещественным миром И вечностью. И порвать эту струну может одно лишь малейшее движение пальца на спусковом крючке. Но ты шагаешь вперед. Потому что так надо. Потому что ты на это заточен. А потом, когда все закончено, приходишь в себя, не давая разгуляться воображению в его любимом стиле «А вот если бы». Нет никаких «если бы». Есть только сейчас. Впрочем, такой экстрим у обычного опера бывает не так часто а для полицейского спецназовца он становится смыслом и содержанием всей жизни. Спецы всей душой пребывают в пространстве насилия, боли, побед и поражений. В пространстве войны. Это их самоотречение, их вечный нескончаемый подвиг. Я не намерен расписывать историю полицейского спецназа, какие-то вехи развития, геройские образы героических бойцов. Это просто мои личные воспоминания о моментах, когда вместе с этими людьми приходилось вторгаться в пространство вечной войны за закон и справедливость. То самое пространство, где и наша жизнь, и страна, и процессы, происходящие в ней, видны четко ясно и ясно изжато, как в магическом кристалле. При этом не ставлю цель приукрасить что-то, сгладить углы. Пишу то, что осталось островками в океане моей памяти и что явилась иллюстрацией лихолетия, в которое опустилась наша страна, и того тернистого пути, по которому нам приходится сейчас выходить из него».